49. Хорда. Струна музыкального инструмента, потроха, как еда. Впервые в жизни Мирея Ашадиот Клэр смотрит турнир с ужасом. Виз озаряет гостиную голубоватым светом. Разрушитель небес побеждает. Литруа побеждает. Она переводит взгляд на бабушку, восседающую в шезлонге. Прямая спина, пугающе бесстрастное морщинистое лицо. Мире известно, чем непроницаемее бабушкино лицо, тем сильнее она встревожена, а сейчас ее лицо похоже на чистый холст. Обе они знают, и это знание слышится и в звоне посуды на чайном подносе, внесенном горничными и в пробирающем до костей стоне стен из древесины тюльпанного дерева. Теперь кто-то в этом доме умрет. Наконец бабушка улыбается ей. От чего такое обеспокоенный вид? Иди сюда, выпей чаю со мной. Но я уже приняла меры. Бабушка спокойно наполняет чашку. Если поначалу мы колебались, то теперь готовы. А с объединенной силой семьи от Клэров не так-то легко совладать. Мирей бросает взгляд на твердосветную броню стражи у двери гостиной и откидывается на подушке. И правда, император Зари теперь не столько поместье, сколько крепость. Мимо окон посаду двигаются размытые тени стражников, патрулирующих территорию, сменяя один другого на дежурстве. Их серебристые сторожевые робопсы вынюхивают тепловые сигнатуры и сбои в работе электроники. Их семья в безопасности, а как же иначе? Бабушка улыбается мягче и манит Мерей к себе. «Подойди, выпей чаю и дай заплести тебе волосы. Какие длинные они выросли!» Узловатые пальцы бабушки разбирают ее волосы на пряди с изяществом и нежностью, редкой для нее. Бабушка больше любила ее маленькую, по крайней мере так думала Мирей. Но теперь касание ее пальцев напоминает ей, что любовь не исчезает, просто с годами приобретает другой облик. И когда Мирей несколько часов спустя покидает гостиную, чувствуя, как косы подрагивают за плечами с каждым шагом, Именно любовь побуждает ее остановиться, когда из-за угла доносятся голоса горничных. «Представляешь, бастардка выступает в турнире за благородный дом, такая же простолюдинка, как ты или я, и никаких тебе академий, ни богатств, ни титулов, немыслимо!» «Но не сказать, чтобы невероятно!» — хихикает другая горничная. «Она потрясающая!» Мирей тихо фыркает, потрясающая. В лучшем случае ее можно назвать неплохой наездницей, но даже ей приходится признать, что предательница заметно совершенствуется с каждым поединком. Ей позволили ездить верхом, никто не останавливает ее, даже король. Голос третьей горничной звучит тише. У меня брат в нижнем районе, так он говорит, это значит, что двор теряет силу. «Зато его паранойя растет, бормочет первая горничная. «Если эти грубияны-стражники повсюду хоть что-нибудь значат». «Паранойя? Ты же видела, что стало с ТТ-7, и мятежники могут врезаться в жилые районы на другом транспортнике в любой момент». «Тише ты, Юнис! Брат Эробит был на ТТ-7!» «Ой, прости, Эрабит!» «Это была не ТТ-7!» Наступает напряженная пауза, а потом слышится. То есть, он был на той, другой? Именно любовь заставляет Мираи запомнить три голоса, и она же следующим утром обязывает ее сдать тех горничных королевской стражи, обвинив в измене.